Глава пятая. Странствие. Лето 1584 года. Полуостров Ямал. Даже сам Кольша Огнев, опытный кормщик, бухту с затопленными стругами обнаружил не сразу. Настолько та была малой и неприметной. И как только в прошлый тарас раз ее заметили. Верно, стараниями колдунов, устроивших там засаду. Осторожнее, мачта. Закричал с носа смотровой кудья ручеек. Ой, а на берегу-то! Гляньте только. На плоском берегу, поросшем густым кустарником и чуть подальше лесом, виднелся перевернутый остров второго строга, видать, выкинуло волнами. — Что ж, меньше казакам работы. — Атамане, а вон крест! — ручеек показал рукой за кусты смородины и малины. — Верно, наши поставили. селантий с караедовым семкой. — Кто ж еще-то? — осанистый перекрестился отец Амвросий. — Только вот где они сами-то. Что-то не видать. — А вон бегут! — Закрывая от солнца глаза, молодой казак приставил колбу ладонь. — Ну да, они. — Семка бежит, а Селанти ковыляет. — Палку у него, посох. Стоявший рядом, Афоня хмыкнул. — Так попробуй-ка со сломанной ногой-то без палки. Как бы ты ковылял? — А чего я-то? — испоганно перекрестился ручеек. Я ноги ломать не собираюсь. «Иль ты, Афоня, мне такой судьбины желаешь?» «Я желаю?» — Панамарь возмущенно махнул рукой. «Вот ведь язык у тебя поганый, мелец, что мельница». «У кого язык поганый? У меня?» «А ну, цыц оба!» — сердито прикрикнул отец Амвросий. «А то, как по сей час, оба обоих за борт, уже поплаваете, охолонитесь». Косясь на священника, спорщики опасливо примолкли. Знали, отец там в России на расправу крут, запросто со струга скинет. Причаливаем, распорядился с Ганс, твои люди на разведку. Гляньте там по лесам малость. А твоим, Василий, разбивать лагерь. Цубефель, гер капитан! Мекленбуржец молодецкий выпятил грудь и приосанился. «Стелаем!» Василий Яросев, опытный немолодой казак, исполнявший обязанности десятника, молча кивнул. И, едва казаки высадились на берег, принялся деятельно распоряжаться. «Дядюшка!» — к Селанте Андрееву первым бросился племянник Кудияр Ручеек. «Дядюшка!» «Уж не чаялась видеть!» «Ну, ладно, ладно!» Силанти смущенно похлопал племянника по плечу и улыбнулся подошедшему атаману. «А мы, почитай, каждый день вас ждали. Вот примерно прикинули, когда вы должны. Кое-что с того струга, что волнами выкинуло на берег, к шалашу перетащили. Немного. С меня-то работник никакой. Один семка таскал. Ничего, не отлынивал, работал справно. Верно, Сёмка. Сёма караед подойдя, поклонился. Загорелое, измазанное грязью лицо его озарялось самой радостной улыбкой. Ну наконец-то явились свои. Не забыли, не промахнулись, не потеряли. Ну, как вы тут, обнявшись с Илантием, поинтересовался Иван. Людоеды Да тварюшки гнусные не объявлялись? Тварюшек токма дохлыми видели, песцы их обгладали живо. А людоеды вокруг похаживали, да к нам подойти не могли, выли. Это кто с вами? Андреев пристально всмотрелся в деловитую суету. — Не господине Янко Молныче часом? — Он, — кивнул атаман. — А что ты спрашиваешь? Много добра он для нас Сёмкой сделал. И ногу мне спас, и людоедов заговорил умело. Видать, силен кудесник. Покачав головой, Селантий пошатнулся и уселся на плоский камень. Не совсем еще срослась нагата. Да ну, не ноет уже, обузы на струге не буду. Так мыслю, к печоре реке нынче на двух стругах пойдем. Третий-то... Тот, что в воде, навряд ли починить сможем. Завтра делами займемся. Иван озабоченно потер виски. Сегодня глянем только, что там да как. А казаки отдохнут покуда. Баньку устроим, попаримся. Банька — это хорошо, — довольно покивал старый казак. Мы-то с Сёмкой, к слову сказать, только в ручье и мылись. В А до бани не дошли руки. — Ничего, казачи, зато у нас дойдут. Пока ватажники разбивали бивак и занимались разведкой, атаман распорядился спустить со строго прихваченную собой лодку, обтянутую прочной и красивой шкурой водяного змея. И, прихватив с собой кость Кусиверова, щугреевым кондратом отправился на рекогносцировку. Сначала тщательно осмотрели выброшенный на отмель струк, не особенно сильно и пострадавший. Дюжину, досочек заменить, прикидывал Сиверов, ну и пару шпангоутов. Чего-чего, удивился кондрат. Каких еще шпан? Распорки такие на корабле. Ну, ребра, что ли? Заплатка бы поставить еще. Шкура нужна добрая. — А ни змеев, ни ящеров тут не водится, — задумчиво протянул Чугреев. Оленье же шкура не подойдет. — Может, с того струга обшивку сымим. Поглядим, — атаман покусал губу. — Давайте, гребите казачи. Затопленный струг хоть и лежал не глубоко, но вытащить его на берег казалось весьма проблематичным. Да и вряд ли игра стоила свеч. Вся корма судна была разрушена. В бортах зияли пробоины, сквозь которые тускло белели бивни. «Достать не достанем», — деловито прикидывал Костька. «Одначе бивни вытащить сможем, да и обшивку снимем. Надо только казаков, что нырять будут потом сразу в парную». «Это само собой, а как же?» Иван уже мысленно расписывал для себя завтрашний день. Кого куда послать, кого поставить в начальники, а кого в караулы. Уже к вечеру была готова баня. Казаки обтянули оленьими шкурами, вбитые в землю колья, притащили со струга бочку, натаскали воды, камни для жара, да живенько разложили костер — такой, что камни затрещали. Тем временем вернулся с докладом немец. Ничего подозрительного его люди в ближайшей округе не видели, разве что заброшенную стоянку зверо-людей с разбросанными тут и там расколотыми черепами, судя по отсутствию массивных надбровных дуг, принадлежавших несчастным казакам. Черепа разведчики с молитвами предали земле, Да, насыпав холм, выдрузили крест, сбитый из двух березок. Постояли, сняв шапки, да, поклявшись отомстить, пустились в обратный путь, в лагерь. Отец Амвросий, узнав о том, упросил атамана завтра же устроить молебен. Больше ничего не заметили? Когда все отошли, Иван придержал немца за локоть. Я ведь вижу... Ты не хотел при святом отце говорить. Та уж, заметили хмуроки в нож травбы. Ликух распятых, хящериц, трокать не стали. И правильно, Иван потрогал шрам на виске. То обереги, чужое ведовство, не наше. Однако, если бы не оно, чую, Сёмка с Силантьем не выжили бы. «То Генрих — все!» — немец кивнул на колдуна самым беспечным видом прогулившегося по кромке прибоя. Наемник так и звал Янко на свой манер — Генрихом, хотя близко с ним не сходился. Так, пировал пару раз было. «Уж ты и скажешь, Генрих!» — засмеялся Еремеев. «Может быть, герцогом или графом его назовешь?» «А что?» Немец пожал плечами. Я ж всегда кофарил, что наш колтон, человек графей благородных, не простолюдин, то и сталика видно. Он-то сам, что про семью свою рассказывал. Да мало что. Впрочем, я особо-то пока и не спрашивал. А на бы спросить, уверенно заявил Ганс. Может он вообще опальный принц королевских кровей, а мы ему поможем. Представляешь, кер-капитан, какой союзник будет!» «Да какие у самоедов короли!» — отмахнулся Иван. «Так, вожаки, как у людоедов!» «Но пусть фашти, керцоги!» — немец упрямо набычился. «Нам-то уже все равно, как они там совутся!» Главное, чтоб это были благородные люди. Такие слов отодут, не нарушат. С простолютина же какой спрос? Ты, капитан, Генриха с нами в паню сегодня зови. Потом небольшой пир устроим. Там и разговорим, про семью расспросим». «Пир, говоришь?» — погладил шрам атаман. «А что, есть чем пировать?» Немец тряхнул головой и закашлялся. Но, ну, гар, гэр-капитан, обижаешь! А то мы прашку перед дальним путем не поставили. Голубика на болотах поспела уже!» В отличие от других народов тайги и тундры, Сертя обожали купаться хватало в их земле и рек, и озер с теплой и прозрачной водой. Вот и Енка Молныче от бани не отказался, хотя что это такое не знал. А когда узнал, было уже поздно. Ну, не выбегать же с воплями, мол, душно мне, жарко. Терпел колдун, даже венником березовым похлестался. Да вместе со всеми в студеную водицу, в бухточку прыг, только брызги полетели. После баньки уселись у разбитого рядом с ельником атаманского шатра, да принялись пить брагу. Напиток сей для Янка в новинку не был. сердца что-то подобное знали, правда, как-то по-особенному готовили. Сушеных мухоморов добавляли, что ли? — О, нет-нет, не мухоморы! — показывая крепкие белые зубы, смеялся гость. — Сок забродивших ягод и без них достаточно хорош. — А в вашей семье, уважаемый, его часто пили? — Бывало, что и пили. Перестав смеяться, невесело скривил губы колдун. — Пока была семья. — А что с ней сталось? Янко пожал плечами. Интриги. Нет больше семьи. И меня нет в славном городе Хойны-Ярге, а есть лишь гнусный похотливый ящер до Кромак, да его лизоблюды приближенные. И еще Эрвя-похутся старая ведьма. Извини, если мои слова вызвали у тебя лавину грустных воспоминаний, поставив опустевшую кружку На импровизированный стол из притащенного казаками камня несколько вата выразился атаман. Еще в бане все как-то незаметно перешли на «ты», что, впрочем, особой открытости гостя не способствовало. Колдун по-прежнему оставался себе на уме, хотя внешне и выказывал дружелюбие. — А ты, Генрих, имеешь какие-то профа, «На власть в своем городе!» Ганштраубы аппетитно хрустнул крылышком запеченный в глине утки. «Твой рот ведь не хуже какого-то там похотливого засранца старика!» «Ничуть не хуже!» — тотчас же подтвердил Йенко молнычи. «Даже лучше! Много, много лучше!» «Правда, сейчас, увы!» Сами знаете, и мне-то самому не только в родной город, в страну путь заказан. Так ведь можно туда все ж таки проникнуть и попороться за власть? Зенко старательно прятал мысли, опасаясь, а вдруг подслушает. Отец он в России по всему сильный колдун. А ведь есть еще и Афония, и малолетний лесной шаман Маюни. Они ведь могут. — Наверное. Правда, пока гость ничего такого не чувствовал, но все же был осторожен, как и всегда в последнее время. А вот сейчас... Сейчас эти бледнолицы-воины, вернее, их командиры, говорили именно то, о чем давно размышлял сам Янко. Тайно вернуться в город, переговорить кое с кем набрать сторонников и вырвать власть из рук гнусного и похотливого старца. Да, конечно, яркадка — не последний колдун в благословенной земле Сертя. Он даже вхож в великий Сидей, совет посвященных в священном городе Данхаяре, столице, куда просто так путь заказан любому. Но ведь он... «Янко Молныче не в Гагарьем гнезде найден». И заклятие его против мужской силы Яркатко сработало как надо. Правда, что там сейчас, кто знает. Скорее всего, в Хойной Ярге властвует Яркатко. Не потому, что самый умный просто больше некому. А этот старый телень хитер, и власть себе забрал хитростью постепенно. Теперь и властвует, если, правда, никто его еще не прибил. и сулят помощь, так без нее и не обойдешься без их колдунов. А кроме колдунов у них еще есть войска, около пяти дюжин готовых на все головорезов, опытных, закаленных в многочисленных схватках рубак. Да уж, казаки, это вам не изнеженные войны сердца готовы вовсе не умирать, а перед девчонками красоваться. Да и откуда быть у сердца опытным воином, коли вся власть принадлежит колдунам? Ведь колдовство это так удобно. Не надо ничего придумывать, напрягаться, нет ни голода, ни болезни, ни войн, по крайней мере, больших и опустошительных, таких, какие в древние времена случались очень даже часто. Вот и разнежился народ от спокойной жизни, доверил власть подлым и хитрым старикам, могучим колдунам, обладавшим немалым влиянием. Помощь бледнотелых — это хорошо, надо использовать их. Мало того, даже, может быть, именно на них и придется опереться, при этом не забывая о своих собственных интересах. Никогда. Быть может, еще придется сразиться. Пока же будем дружить, раз это обоим сторонам выгодно, по крайней мере, пока. Следующий день прошел в тяжком труде, и попотеть пришлось всем, невзирая на ранги. Хорошо еще, как нельзя более кстати, пришлась помощь дружественно настроенного казакам колдуна, захватившего в плен свои мысли Двух бурых молодых медведей. Терзаемые собственным этим сильным и коварным животным любопытством, вышедшие из тайги мишки неосторожно приблизились почти к самому берегу. Интересно им было, что там делают людишки. Вот и попались, вот и впряглись в работу. Ватажники вначале побаивались, а потом ничего, привыкли. Посмеивались, а кое-кто даже покрикивал на незадачливых Топтыгиных. — А ну, Михайло Потапыч, напрягись-ко! Тяни, тени, ех! Это тебе не лапу в берлоге сосать! Две медвежьи силы быстро сделали то, с чем казакам пришлось бы повозиться вдоволь. Выволокли на берег застрявший на милиструк, да так что едва его не доломали. Да стойте вы, косолапые! ругался в сердцах Сиверов костька. Все шпангоуты мне поломаете черти! После окончания работ бурых помощников накормили, угодившие в еще с вечера расставленные сети рыбой. Звери довольно рычали и не хотели никуда уходить, да и не ушли бы, как бы колдун не прогнал. Как атаман и задумал, почти все поднятые с однобивни бивни строгановский ясак погрузили на отремонтированный струг, который и должен был продолжить плавание к печоре реке, приняв на борт еще часть вооруженных казаков во главе с Василием Яросевым. Селанти Андреев также подтвердил полное свое желание плыть к водчинам строгановых, закончить, наконец, недоведённые до конца дело. Да ты с ногой-то как? — недоверчиво качал головой Иван. Силантьев в ответ хрохорился, раздувал ноздри. — А что нога? Заживет. К тому ж, не пешком идти, чай. А на струге лишним не буду. — У кормщика тогда спрашивай, — махнул рукой атаман. — С него в море первый спрос. Возьмет он тебя? «Кольша-то?» «Да вестимо возьмет. Я уж с ним про то разговаривал». На том и порешили, кроме десятка Яросева, отправив к Строгановым всех, кто остался в живых со времени первого столь неудачного плавания. Кормщика Кольша Огнева, Андрея Кусова, Силантия. Еще взяли вдруг изъявившего желания ручейка. «Что ж, пусть плывет», раз уж так хочет, за заодно и за дядькой присмотрит, пока еще у того нога, как надо, срастется. Из прежней ясачной команды двое Афоня и молодой Семка Краед плыть на печеру не особо рвались. Послушника уговорил остаться колдон Янка Молныче, упрашивал за него и атаман, напирая на то, что обереги снять непростое дело. Каждый сведущий человек на счету. И сам он, Енка и отец Амвросий, ну и Афония Смаёни. Махнул рукой атаман, согласился. не Негоже бежать гостя, коль просит. А на струге Исачном и, и без послушника как-нибудь обойдутся. Да не так уж им и долго плыть, не годы. Что же касаемо Караедова Сёмки? то у этого хитроватого и, что уж греха таить, трусоватого парня имелись свои резоны. Это его качество, трусость, вполне компенсировалось в боях самой искренней алчностью, желанием добыть богатство. У Сёмки, покуда он отшельничал с Силантием, было времечко все как следует, не торопясь обдумать и прийти к выводу о том, что Лучше всего будет вернуться в Острог. А как же? Пока с ясаком туда-сюда плавать, так остальные, кто поудачливей, пожалуй, еще несколько колдовских селений возьмут, пограбят, добычу поделят, как принято, всем воинам по доле. Золото. Все им, участникам набега. А ему, Семке, что? Ежели он на струге уйдет. Всем оставшимся в Остроге золотишка, а ему маши сёма веслами. Тем более в Острог-то нынче возвращалась не всякая шушура, а сам Атаман, да рыжий немец, да Чугреев-Кондрат, да Сиверов-Костька, да Святой Отец, еще Бугаинушка Михейка Ослоб, да вечно хмурый и неразговорчивый Атаманов-оруженосец Яким. Все народ, уважаемые, опытные, жизнью ученный. С такими не пропадешь, не сгинешь, а злато, да иного какого навару, да будешь в избытке, все, подготовив к отплытию, простились с утра, честь по чести. Которые бивни в строк есачно не поместились здесь же, на бережку, в хрони тайном, до следующего раза припрятали. Отец России с помощником своим Афонию, верным клевретом, как, посмеиваясь в усы, говорил немец Ганс Штраубе, отслужили торжественный молебен на добрый путь. Где-то в отдалении за ельником негромко стучал в бубен Маюни, просил удачи у великого Нумтурума и земной матери Колташеква. Подняв парус и флаги, ушел на запад ясачный струк. Оставшиеся же ватажники повернули свое судно на восток. Пошли вдоль берега с тем, чтобы через день другой пути высадить гостя, священника, Афонию всех тех, кто мог помочь любезному герцогу Генриху, как уважительно прозвал Янко Молниче, все тот же неугомонный немец. Прозвал да еще и настойчиво советовал именно так всегда изваться. Раз, «Расроси меня, кром! Ну что это за имя такое? Хенко! Иное дело Генрих! Уж это имечко что-то-то значит! Генрих Лев, Генрих Птицелов, Генрих Португальский! Все, между прочим, владетельные особы». Не погулять вышли. Вроде бы неплохо сделанный струк, тем более облегченный почти на две трети, ближе к вечеру вдруг начал взрываться носом в воду и рыскать, словно загулявший мартовский кот в поисках кошки. И ветер-то вроде утих, так что пришлось опустить бесполезный парус и идти дальше на веслах. И все равно рыскали. «Ничего не понимаю», — осмотрев массивное рулевое колесо, качал головой Сиверов в костика. «Вроде ничего не поломано, и в носу воды нету, будто водяною хватил лапой. Главное, на пути за застрого все ведь хорошо было. Что же сейчас-то случилось? Словно бы строк сам домой возвращаться не хочет». Терялись в догадках казаки. Штрауба решил даже, будто дни тиной обросло. Да ведь как обрастет-то? Здесь же не южные моря, а север. Чем дальше, тем труднее становилось плыть. Судно на глазах ломалось. То обшивка отойдет, то доски ни с того ни с сего разойдутся до течи, а под вечер от налетевшего вдруг ветра с треском переломилась мачта. Хорошо никого не задело, просто подняв тучу брызг, рухнула в воду. — Надо бы к берегу, Атамания! — взмолился кормщик Оська. — Струг проверить, да поставить новую мачту! — Сворачивай! — Иван согласно кивнул, глядя на близкий, подернутый предвечерней дымкой берег, с растущим вдоль самой воды смешанным лесом, осинами, липами, соснами. Мачту вырубили сразу, из крепкой и высокой сосны, поставили, да переночевав, утром и отчалили, пользуясь попутным ветерком. День начинался бодрый, ясный, с ласковой изумрудной волной, спокойным светло-голубым небом и тускло-желтым, проглядывающим сквозь полупрозрачные перистые облака солнышком, от которого убегала к берегу дрожащая золотая дорожка. Над головами проносились бакланы и еще какие-то крупные, кормящиеся рыбой птицы. А у только что покинутых шалашей вдруг появилась косуля. Видать, выбежала из лесу пощипать травки. — А хорошо нынче с ветром! — перекладывая рулевое колесо, довольно ухмыльнулся Сиверов. — А ну, парус на мачту живо! Дай бог, не поменяется ветерок! То-то отдохнем малость. Казаки с удовольствием бросили весла, и уже совсем скоро свежий утренний бриз выгнул пару с дугою, любо-дорого посмотреть. Покачиваясь на волнах, струг ходка шел на восток. Довольные ватажники затянули песню про широкие реки, красных дев и поганых царей, про лихие схватки и волю. Пели, увы, недолго. Разогнанный поднявшимся ветром корабль с треском налетел на подводные камни. Часть команды попадала в воду сразу. Другие еще пытались бороться, затыкая пробоины всем, что попадалось под руку. Не удержим! Свалив на толстую, постеленную на пробоину шкуру нуйра тяжелый пушечный ствол, Коська Сиверов. — вытер солбопот. — Слишком уж большая пробоина. И откуда только взялись эти камни? — Смотреть надо было лучше. — Так и титная маковка, смотрели! — Оно ну, хватит! — атаман присек на корню споры. — Ясно, что скоро к дну. Зелье проховое, пули, пищали, живо в лодку. — Мачту за борт валите! Весла, скамьи — все, что на воде держится! — Поплывем рядом! Берег-то вон он! Не успеем замерзнуть! Полетели на воду доски и весла. Ватажники, качаясь на волнах, торопливо забрасывали в разъездную лодку мешки с порохом и припасами. Успеть бы! Успеть! Бух! Налетевшая волна ударила в борт обреченного судна, словно вражеский таран, в крепостные ворота. Струк, содрогнулся, морская вода из пробоин хлынула с новой силой. «Скорей — Скорей! — скидывая сапоги и кафтан, закричал атаман. — Лодку на воду! Живо! Едва успели. Впрочем, сталкивать особо и не пришлось. Волны уже плескались почти на одном уровне с бортами, море уже захлёстывало корабль, и ватажники поспешно попрыгали в воду, поплыли, погребли, отфыркиваясь, словно тюлени. Отец Вроси и Сафонии ухватились за толстую доску, да так вместе и плыли, затянув на ходу ободряющую молитву. К этой же доске притулился и Маюни. Позади них толкали груженные доверху лодку еще трое. Сам атаман Иван Егоров сын Еремеев, кормщик и корабел Кость Сиверов и бугаинушка Михейка. Остальных казаков не было видно из-за поднявшихся волн. «Господи, не утонули бы!»